Глава 24. Поцелуй получается вкусным и затяжным. Ни я, ни Захар никак не решаемся оторваться друг от друга, потому что не хочется, а хочется продолжать чувствовать вкус и сладость, стекающая внутри облегчение и радость. Когда, наконец, наши губы отрываются друг от друга для полноценного вдоха, я прикрываю глаза и упираюсь лбом в его слегка колючий подбородок а он прижимается губами к моим волосам. Я не знаю, как описать сейчас свои ощущения, не знаю, как идентифицировать тот огромный яркий цветок, который разворачивает свои лепестки у меня в груди. Но мне становится так хорошо и легко, что хочется смеяться. И плакать тоже хочется. Наверное, и правда гормоны шалят. Хорошо, что на них списать можно. «Ну, ты чего сбежала, а?» спрашивает негромко и мягко. Уколов испугалась. Улыбаюсь. Я ведь написала ему реальную причину. Не хочу вслух произносить. М -м, трусишка, отвечает ласково, приподнимает пальцами мой подбородок и снова целует. Удивительно, как рядом с ним можно расслабиться. Я всегда ратовала за равноправие полов, за то, что женщины и мужчины должны быть одинаково сильными. Не то чтобы я в объятиях Зернова резко уверовала в учения, мудроженственности, и побежала покупать юбки в пол, чтобы прокачивать женскую энергию в служении мужчине. Нет, конечно, это все считаю бредом. Но вот здесь, с ним, я могу просто выдохнуть, прикрыть глаза и расслабиться, побыть женщиной, побыть слабой, не получив на голову назиданий и поучений. Надеюсь, ты ее сумку не разбирала? Захар, отстраняюсь, посмотрев ему в лицо, не решаюсь сперва, но потом все же... Поднимаю глаза. Я не знаю, как и к чему мы идем, но думаю, мне лучше пока пожить дома. Сегодняшний день это показал. Пойми меня, пожалуйста. Затаиваю дыхание. Вот-вот и все то ощущение расслабленности и защищенности рухнет, расколовшись об обиду и непонимание. Неужели не поймет, почему я так поступаю? Мне трудно объяснить словами. Хорошо. Легкая улыбка трогает губы, но взгляд остается серьезным. «Но если ты будешь приезжать как можно чаще, или даже не уезжать, я буду очень рада». Тянусь теперь сама к его губам. «Я попробую», — отвечая, подхватывая игру. И мы снова целуемся, даже больше играем в поцелуй, если это так можно назвать. Прихватываем губы друг друга, играем языками, даже один раз выходит случайно стукнуться зубами, как подростки, ей-богу. «Может, войдешь уже?» Спохватываюсь, понимаю, что целуемся мы почти на лестничной площадке с открытой дверью. Зерно входит и прикрывает дверь, сбрасывает кроссовки и вешает куртку на крючок. А я так жадно наблюдаю за каждым его движением, чувствую, как он прорастает в меня, вытесняя горечь, что осталось после ухода мужа, как развеиваются слои усталости от одиночества. Наверное, это провидение, что отцом моего ребенка суждено стать именно ему. Ты так смотришь. Замечает он, повернувшись ко мне и натолкнувшись на мой взгляд. «Тебе неприятно?» «Шутишь?» Поднимает бровь, подходя ближе и мягко оттесняя меня к стене. «Ты же как магнит!» Мужские пальцы мягко скользят мне в волосы и нежно откидывают голову назад. Зернов снова целует меня, погружая в невесомую негу. Так трепетно и нежно, что мне кажется, я сейчас расплавлюсь, как масло на солнышке. И градус поцелуя растет. Само так получается непреднамеренно. В ноги идет жар, а в груди становится щекотно. Дыхание углубляется, и не только мое. «Надо тормозить!» Захар упирается своим лбом в мой. «Тебе нельзя, Вика!» «Помню!» Шепчу в ответ. «А ты? Тебе ведь можно?» От него исходит умопомрачительный запах. Такой мужской и манящий с ума сойти. Я веду носом по его шее, как раз там, где пульсирует жилка. Скольжу ладонями по груди и вниз, но он перехватывает мои запястья и мягко отстраняет. Сейчас это было бы жестоко с моей стороны. Подождем середины второго триместра. Звучит, как обещание. Если будешь послушной девочкой... Улыбается. Я тоже в ответ улыбаюсь, мне нравится эта игра. Это предпочтение? Это мотивация, чтобы сейчас уколов не боялась а ты умеешь мотивировать зернов. Уже была сильно накалившаяся атмосфера, плавно и легко остывает. Без жестокого облома, но с мягким обещанием. Может, хоть поедим? Предлагаю, совершенно не желая, чтобы он сейчас ушел. Давай. А потом к морю? Я сто лет не был на набережной. Сегодня не сильно ветрено. С удовольствием. Когда я вообще последний раз гуляла у моря? Вижу его вдалеке из окна офиса, Но вот так, чтобы под ногами до да мелкие соленые брызги в лицо, уже и забыла. Я быстро сотворяю съестное, а Захар сетует, что то, что так умопомрачительно пахло, когда он днем вернулся к себе в квартиру, там и осталось. Обещает, что обязательно попробует. Мы едим, болтая обо всем на свете. От погоды до подозрительно притихшего в последние годы Елоустона. В воздухе витает что-то такое легкое, воздушное, вдохновляющее. Вот как в счастливых семьях перед Новым Годом. Я одеваюсь теплее, и мы едем к морю. Даже не на набережную, а на пляж. Я думала, русалочка сейчас тихая и безжизненна, Но это не так. Даже сегодня, в разгар буднего дня, народу тут достаточно. Свадебная фотосессия, группа мамочек с детишками, немолодая пара, и даже есть один купающийся экстремал. Некоторых даже начало декабря не смущает, по-видимому. Галька тут мелкая, идти удобно, но я все равно беру Захара под руку. Мне просто так хочется быть к нему как можно ближе. Я прикрываю глаза и глубоко вдыхаю свежий морской воздух. Хочется облизать губы, чтобы понять, соленые они уже от мелких капелек, принесенных ветром, или еще нет. Хочется и молчать, и болтать, просто чувствовать. У Захара снова звонит телефон. К этому придется привыкнуть. Он врач, от этого никуда не деться, даже если и в отпуске. Мама, как-то уж совсем обреченно выдает он, увидев контакт. «Так, ответь». «Привет, мам». Захар прикладывает к уху телефон. «Но я помню его маму. Скорее всего, тут и шумоизоляционная комната не поможет». «Ты обалдел?» Несётся зычный голос с того конца. «Тебя правда пузом заорканили?» «Захарчик, скажи хотя бы, что ребёнок твой!» Я все понимаю, жизнь. Но вот Анечка... «Мама!» – одергивает ее зерно, глядя извиняющимся взглядом на меня. Неприятно, конечно, но мы не в ответе за эмоции наших близких. «Сынок, ты у меня один! Я ж переживаю!» «Анютка!» «Хватит о ней, мама!» – говорит строго, но не грубо. А я притихаю, позволяя ему спокойно выйти из щекотливой ситуации. «Мы давно расстались. Моя девушка беременна от меня. Успокойся!» Но если бы и нет, позволь нам самим разобраться. Кстати, ты ее знаешь. Помнишь Вику Ташлыкову? -то, На том конце наступает тишина. И тут голос тети Гали совершенно меняется. Офигеть, сынок! Я еще в школе надеялась, но вы все про друзей рассказывали. Так, пойду Р отцу расскажу. А вы там давайте ждем завтра в гости. Сын женится, я не в курсе. Пока-пока! Она отключается. А Захар еще несколько минут приходит в себя. Я помню его маму еще по нашим школьным годам. Захар явно отца. Спокойный, уравновешенный, выдержанный Леонид Сергеевич. И рядом с ним активная, громкая, вездесущая тетя Галя. Она была у нас в классе главной родительского комитета. Помогала организовывать праздники. И очень часто ее было слишком много там, где подростки хотят побыть сами. Но мы ее любили. Она часто вступалась перед учителями за нас, и это при том, что у Захара самого так, таковых проблем и не было в школе. Вик обреченно поворачивается ко мне зернов. Даже не знаю, как тебе сказать. Поедем обязательно, смеюсь в ответ. Нет, мой доктор совсем не маменькин сынок, и в школе таковым не был. Но тетя Галя – поезд. и на его пути лучше не стоять. Так что завтра нас ждет день напряженный и интересный. Как приятно просыпаться от поцелуя. Он как ласковый лучик солнца, пробившийся через штору с утра в выходной. Нежит и греет. Не слепит, а ласково скользит по коже. Так и губы Захара мягко прикасаются к виску, оставляют невесомую дорожку прикосновений на скуле, а потом игриво прихватывают кончик носа. М -м -м. Довольно потягиваюсь и жмурюсь, словно кошка, пригревшаяся на солнышке, Подставляю под поцелуй губы. Через секунду ожидания их накрывают губы Захара. Удивляясь вдруг взявшемуся напору, но тут же сдаюсь ему, позволяю его языку хозяйничать у меня во рту. Обвиваю руками его шею, притягиваю ближе, выгибаюсь, подставляя под сладкий поцелуй свою. Знаю, что нельзя. Помню. И Зернов помнит. Поэтому замирает надо мной. Прерывает поцелуй но все еще позволяет дышать им. Я продолжаю нежиться, так и не открыв глаза. И тут... Полина. Знаете, как в кино. В поезде кто-то срывает стоп-кран, и весь состав резко тормозит, скрипя колесами по рельсам и высекая искры. Так и мое возбуждение. Надеюсь, это не такой творческий способ напомнить, что мне нельзя. Я Вика. Отвечаю как можно ровнее и открываю глаза. Я помню. Усмехается Зернов, продолжая нависать сверху. «Мне имя нравится». «Извини, что разочаровала. Та еще приятность, блин». Упираюсь ладонями ему в грудь, пытаясь оттолкнуть, но Захары не думает поддаваться. В глазах пляшут смешинки в ответ на мой прямой и грозный взгляд. «Смешно ему?» «Вик, я, конечно, знаю, что у беременных оттекают не только ноги, но и мозги». Клюет поцелуями в нос, продолжая удерживать под собой, а я пытаюсь хотя бы отвернуться. Но я бы об имени для нашей дочери. Но если тебе нравится другое, я нисколько не настаиваю. Дурак!» Бью его кулаком в плечо и сама смеюсь. «Ну и шутки у тебя!» «Какие шутки? Мне правда имя нравится!» Снова смеется и окатывается на соседнюю подушку, смотрит на меня, подперев рукой голову. «Я тоже ложусь на бок, мощу головой на подушку и смотрю на Зернова». Интересно, ставим мы парой еще в школе. Насколько бы изменились наши жизни? Скольких бы ошибок удалось избежать? А вдруг, наоборот, наделали бы больше? Кто знает, почему жизни складываются именно так, а не иначе? Наверное, у судьбы на все свои планы. Я еще не думала над именем для малышки. Но мне нравится Полина. Поля. Полюшка. Перекатываю созвучие на языке. Определенно нравится. Еще подумаем, но на заметку возьмем. Однозначно. Так не хочется выбираться из постели, но нас ждут родители Захара. Ехать к ним больше часа. Нужно еще в магазин заглянуть, не с пустыми руками же. Пока я принимаю душ, Зернов делает бутерброды и кофе. Не забывает несколько раз, пока собираемся, припечататься поцелуем. Мне определенно нравится, как он смотрит на меня, как прикасается к животу, нежно скользя ладонью, как темнеет его взгляд. Даже волнительная встреча с его родителями отходит на второй план. «Кажется, и я влюбляюсь. Крепко, вязко, по-настоящему. Оказывается, это не всегда происходит с первого взгляда, и иногда чувства будто вырастают. Сначала росточек, маленький, и едва заметный, потом его удобряет забота, уважение, дружба, а потом оказывается, что росточек набирает силу, наливается, живет, и тогда становится понятно, что это так родилось новое, настоящее чувство. Говорить о нем я пока не решаюсь, но уже хорошо осознаю, что для меня Зернов больше не просто школьный товарищ или случайный любовник с последствиями. Не просто тот, кто подарил мне ребенка. Это человек, которому у меня есть... Да-да, уже совершенно точно есть чувство. В супермаркете я долго думаю, что же взять с собой. Торт? Ореховый рулет? Набор пирожных? Уверена, до них-то и очередь вряд ли дойдет. Тетя Галя поди всю ночь готовила. «Слушай, Вик», — говорит Зернов, когда мы уже подъезжаем, — «спасибо, что согласилась на встречу. Для мамы это важно». «Ну, конечно, о чем речь? Просто она может быть слишком активной, понимаешь?» «Захар, перестань нервничать». Кладу ладонь ему на плечо. «Я прекрасно помню твою маму, такой уж она человек. Ей нужно быть в курсе. Давай позволим ей. Ну, хотя бы в том объеме, в котором нас самих устроит». Главное, чтобы она думала, что этот объем полный. Смеется. Мы вспоминаем школьные годы и праздники, к которым она помогала нам готовиться. День Валентина. К примеру, в восьмом, когда на дискотеке в классе после сладкого стола, нам всем так хотелось остаться без надзора взрослых. Тетя Галя же нерушимым была рядом. Третьякова к тебе тогда так и не решилась подойти. Хихикаю. Она на сентября на тебя глаз тогда положила. Все гадала на ронглис, сзади тетрадки списывала. 14 февраля ждала с нетерпением, а тут твоя мама. А Буряков все тебя провести хотел, но я сказал, что за гаражами, через которые придется идти к твоему дому, стая бродячих собак, и они почему-то не любят рыжих. Становится так смешно от нелепости причины, что я даже начинаю икать. Приходится тянуться к рюкзаку за водой. Ты знал, что этот чувак меня жутко раздражал? Спасибо, что отшил. «Обращайся!» – пожимает плечами Зернов и ухмыляется. У родителей Захара небольшой коттедж в частном секторе. И когда мы подъезжаем, нас на улице уже ждут. Мать, отец и с ними какая-то невысокая женщина. «Разве у тебя есть сестра?» – удивляюсь. «Это двоюродная, мамина племянница Катя. Она вообще из Волгограда. Мама как раз писала, что обещала приехать в гости. Зернов тормозит у ворот, выходит сам и помогает выйти мне». Волнение отдаётся легким покалыванием в кончиках пальцев. Но это хорошее волнение. «Вот это ты выросла, девочка!» Восклицает тётя Галия, подходя вплотную и сканируя меня взглядом с ног до головы, понятное дело, особо задерживаясь на животе. «Ну, красавица!» «Спасибо!» «Улыбаясь, приятно ведь?» «А вы совсем не изменились!» «Да скажешь тоже!» Отмахивается. Лень! Ну смотри, какая невестка у нас! Ну!» Захар пока здоровается с отцом и двоюродной сестрой. Я отмечаю про себя, что тетя Галя и правда мало изменилась. Немного совсем набрала веси, ну и морщинок вокруг глаз добавилось, конечно. Лето прошло больше десятка. Но в целом она та же бодрая и громкая Галина Ивановна Зернова. Отец такой же подтянутый, выдержанный и спокойный, только чуть виски посеребрились. Меня представляет Екатерине. Красивой брюнетке с большими светлокарими глазами и полными губами. На вид ей лет двадцать семь-тридцать. Возникает ощущение, будто она прячет свою красоту за лаконичностью одежды и большими лисими очками. Да и выражение лица соответствующее, строгое. Нас приглашают в дом. В юные годы я не раз бывала у Захара дома. У нас и проекты общие были, и пару раз он меня по математике подтягивал. Кто бы тогда из нас мог подумать, что я буду ждать от него ребенка? Конечно, убранство дома изменилось. Ремонт современный, много ярких цветов в интерьере. Кто бы удивился, что тетя Галя такое предпочитает? На широких подоконниках большое количество горшков с цветами. Я никогда ими не увлекалась. Мой максимум – кактус. Я даже слово «суккуленты» выговорить не могу. Да и интереса к комнатным растениям не было особо никогда. Не раз заморачивалась на эту тему, что ж я за женщина, что не люблю ухаживать за зелеными друзьями. Но потом забила. Сейчас же я, правда, засматриваюсь. Красиво. Красные яркие огоньки на высоких стеблях. Маленькие нежно-розовые, лиловые, белые цветочки с махнатыми листьями в небольших горшочках, высоко-ярко-зеленые деревца, напоминающие пальмы в миниатюре. Я замечаю гордый взгляд тети Гали, когда она видит мой интерес, и, конечно же, не могу не сделать ей комплимент. Как я и предполагала, стол она организовала шикарный. Чего только нет. А запах просто с ума сводит. Меня усаживают на самое удобное и почетное место. Несколько раз предлагают подушку под спину и вязаные носки. Все в порядке, спасибо. Я обязательно скажу, если что-то потребуется», — уверяю родителей Зернова. Они будут прекрасными бабушкой и дедушкой для моей малышки. Может, конечно, нам с Галиной Ивановной и придется повоевать за возможность дочери бегать без носков и шапочки и не есть желточек с четырех месяцев жизни. Но это все решаемо. Уверена, они будут ее очень любить. Беседа за столом течет легко и свободно. Мне приятно находиться среди родных Захара и приятно находиться рядом с ним в такой привычной для него обстановке. Он чаще улыбается. Расслаблен и спокоен. Иногда поглядывает на меня, считывая реакцию. Но я подбадриваю и успокаиваю его улыбкой. «А наша Катька никак замуж не соберется! 27 лет, а она все со своими детьми!» «Ну кто ее из-за них возьмет?» Выдает тетя Галя, и мне, признаться, слышать такое не очень приятно. Становится жалко девушку. «Не думаю, что дети сейчас помеха для счастья женщины!» Говорю мягко, но уверенно. «Так у нее их двадцать восклицает тетя Галя, а я зависаю, хлопая глазами. «Я учительница!» усмехается Катя, заметив мое замешательство. «Преподаю историю и обществознание в лицее». Отож, Учительница! Сестра говорила, за тобой там все на черной тачке огромное, убивается один, а ты со своими уроками! Эх, Катька!» За бедную покрасневшую Катерину вступается Захар и переводит разговор на другую тему. Тетя Галя вспоминает, что нужно холодец с пристройки внести и убегает, а возвращается минут через пять озадаченной. «Захарчик, тут тебе письмо на наш адрес принесли почему-то. Перепутали, что ли? Я же уже не раз говорила на почте, что ты в городе прописан». Она протягивает ему белый конверт, а сама смотрит на отправителя. «Ой, из прокуратуры? Сынок, у тебя проблемы?»